больше Неделю спустя. Война штука страшная. Кровь, смерть, разрушенная инфраструктура, сотни оставшихся без крова людей. Все это лишь немногое из того, что будет твориться как на полях сражений, так и казалось бы в глубоком тылу. Не зря в СССР так популярна была присказка, лишь бы не было войны. Большая война все то же самое, но в гораздо большем масштабе. И с большим ожесточением, разумеется, когда люди устают от многодневного стресса, Они начинают выплескивать агрессию на все подряд. И тут под раздачу может попасть кто угодно. Мирному населению, оказавшемуся на занятой чужими солдатами территории, не позавидуешь. Но есть у большой войны, особенно современной, еще один момент, который не упоминают. Дело в том, что, как ни странно это звучит, ведут ее дилетанты. Точнее сказать, на первом этапе ее ведут дилетанты, а все потому, что учиться им негде. Мелкие локальные войны идут непрерывно. Тактика и оружие изменяются эволюционно, солдаты и офицеры приобретают необходимый опыт и творчески его переосмысливают. В общем, полигонные испытания обеспечивают смену поколений во всех сферах. А вот между большими войнами проходят десятилетия. В прошлом, когда масштабы были все же не столь глобальными, а прогресс в оружейном деле не отличался стремительностью, когда при должном уходе корабль и через сто лет после спуска на воду считался современным, а в воздухе летали разве что голуби, способные нагадить вам за шиворот, когда, черт возьми, 10 лет без большой войны считались невероятной удачей, все было не столь критично. Но сейчас, между Первой и Второй мировыми войнами, прошло 20 лет, а после этого почти 80 лет без большой войны. Сменилось три поколения людей и пять техники. В результате учиться новым командирам приходится буквально на ходу. Тактические приемы, отработанные на учениях и в локальных конфликтах, оказались далеко не всегда применимы в реалиях по-настоящему серьезной драки. И даже генералов со старым опытом, которые, как известно, всегда готовятся к прошлой войне, под рукой нет. Вот и получается, что низшее и среднее звено, оно к бою еще худо-бедно готово, а вот все, кто выше, теоретики, по сути, дилетанты. И это относится буквально ко всем странам. Именно такие мысли прочно обосновались в очаровательной головке израильского майора, который, по чести говоря, Изрядно надоела эта затянувшаяся командировка. Дина не призналась бы в этом даже самой себе, но порой она отчаянно завидовала сверстницам, которые спокойно вышли замуж, нарожали кучу детей и не пытаются строить карьеру героя, тем более секретного героя. Будучи офицером с приличным по нынешним временам боевым опытом, Дина хорошо понимала, ничего хорошего из происходящего здесь и сейчас не выйдет. После того, как мир взорвался воплями о русских пиратах, топящих мирные корабли в нейтральных водах, а затем о том, как они залетают на территорию сопредельных государств и сбивают там самолеты, что характерно национальная принадлежность самолета ни разу не сообщалась, истерия только нарастала. Русские попытались оправдаться, их не слушали. Простая логика. Начинаешь оправдываться, значит уже виноват. И тогда они психанули по-настоящему, что оказалось неожиданностью уже для Европы. И вот теперь мир замер в страхе, потому что русские танковые армии начали стремительно разворачиваться у границ. И было этих танков неприятно много. Нет, все знали, что у русских много танков. Но также все аналитики в один голос утверждали, подавляющее большинство русских танков устаревшие и находятся на складах длительного хранения. Русские, конечно, попытаются вывести их из консервации, но это процесс небыстрый. Как-никак, танки стоят чаще всего под открытым небом. Загоняли их туда еще во времена Горбачева с Ельциным, а значит, состояние техники далеко от идеального. Проще говоря, сгнили. Звучало это логично. Вот только сейчас, когда русские начали разворачивать силы, выяснилось, что танков у них на ходу куда больше, чем предполагали вальяжные джентльмены с докторскими степенями в теплых кабинетах. И даже в конец устаревшие, и по данным разведки находящиеся где-то далеко, на грани списания, вроде бы Т-62, отметившиеся в паре мест, носили следы модернизации. Возможно, внутри эти машины и были допотопными, но проверять данное обстоятельство никого как-то не тянуло. Пехоты, правда, у русских было сравнительно немного, однако это совершенно не обманывало их оппонентов. Во-первых, русские только что потрошили считающуюся достаточно сильной армию Польши, также не имея численного перевеса, а во-вторых, у них началась мобилизация. Учитывая же, что большая часть мужского населения имела за плечами срочную службу, то вопрос стоял в основном о сколачивании подразделений. Время на это, конечно, требовалось, но в Европе дела обстояли еще печальнее, да и несмотря на формально больший мобилизационный ресурс, по факту численное превосходство получить было не так и просто. К тому же начались антивоенные демонстрации, люди были не против того, чтобы покарать русских, но самим идти под пули им как-то не хотелось. В общем-то еще веселье. Откровенно говоря, Дина считала, что при таком преимуществе в тяжелом вооружении русским не слишком потребуется много пехоты. Их танковые части уже продемонстрировали, как могут воевать, а для обеспечения их прикрытия хватало и той пехоты, что имелось под рукой. К тому же освободились части, до того занятые под Варшавой и Краковым. Оба города капитулировали. По слухам, там на сторону русских перешла часть армейских подразделений. Причины? А свиня их поймет, этих поляков. Хоть Поланский взял смелость предположить банальное, русские заплатили кому надо, поменяв деньги на время. Может и так. Звучало правдоподобно, и примеров в истории достаточно. С точки зрения формальной техники, НАТО следовало бы нанести удар с воздуха. Но вот не задача Каждый самолет, пытающийся взлететь, тут же брался на прицел русскими средствами ПВО. И русские официально предупредили. Провокации им надоели, сейчас будут бить уже по-настоящему блефовали они или нет, Черчилль их знает, но проверять ни у кого желания пока что не возникало. Американцы обещали прислать стратегов, однако тоже пока не торопились. У них там начиналась очередная заваруха с неграми, уже выплескивающаяся на улице в виде погромов. Спецслужбы, как обычно, вопили о русском следе, и что-то подсказывало Дине, что в этот раз они не так уж далеки от истины. Как бы то ни было, при таких раскладах, Американцы совсем не желали влезать в открытую конфронтацию со сравнимым по мощи противникам. В результате мощная и теоретически превосходящая русскую авиация НАТО пока что не принимала участия в игре. На море тоже все было не то, чтобы весело. Моряков очень впечатлила стремительная гибель французского эсминца, и число горячих голов резко сократилось, стремясь теперь даже не к нулю, к отрицательной величине. Все же, когда они шли сюда, то не ожидали, что русские будут не просто демонстрировать намерения, а стрелять и топить. Вдобавок излюбленная тактика подогнать авианосец и нанести ракетно-бомбовый удар здесь и сейчас не работала. Небольшое внутреннее море, насквозь простреливаемое ракетами, и этим все сказано. Плавучий аэродром здесь мишень, наземные, как оказалось, тоже. Воевать же иначе бравые морячки не то чтобы не умели, просто морально готовы не были. Тут в Европе вспомнили, что когда-то давно еще Иван Грозный пошел воевать Ливонский орден и заодно оттоптался по мирно спящим полякам. А те, проснувшись, заверещали со страху и своими дикими воплями разбудили шведов. В результате начались орг-обмен мнениями по интересующим всем вопросам. Растянулся он на десятилетия, получил название «Геополитика», а все участники групповухи вместо удовлетворения заработали люлей. Но русским досталось больше – И потому они обиделись. А память у русских долгая. В результате, несмотря на истерию, все чаще стали проскакивать панические нотки, что, может, погорячились и надо разобраться. Процесс этот развивался лавинообразно, однако маховик процесса уже раскрутился. И в результате все, оказавшиеся вблизи предполагаемых неприятностей, чувствовали себя очень неуютно. Такие вот расклады, прямо-таки вопящие, надо искать компромисс. Но вот только к компромиссу-то сейчас никто не был готов. Ни европейцы с американцами, которым стрёмно было сдавать назад, ни русские, которые закусили у дела и теперь готовы были успокоиться, только если все разбегутся. Мир висел на краю глобальной войны, а в центре этого безобразия двумя крошечными песчинками засели израильские разведчики. Вообще, Дина предпочла бы дёрнуть отсюда куда подальше, но, увы, из Прибалтики сейчас выбраться у них не получалось. Просто не на чем. совершилось то, чего прибалтийские тигры всегда боялись. Русские просто заблокировали незадачливых элитоморфов, и теперь всем троим оставалось лишь сидеть и дышать через раз, надеясь, что о них за наличием более важных дел забудут. Весьма зыбкая надежда. Хорошо еще МАШе смогли отправить на катере в Финляндию, оттуда самолетом в Израиль. Сами же занялись той задачей, которую никто не отменял. Наблюдением за действием русских танков и поиском их спецгрупп. Дина, откровенно говоря, сомневалась, что в предстоящей мешанине они увидят что-то новое. Тем более отсюда, с откровенно малозначимого участка предполагаемой войны. Однако выбора все равно не было. А так, хоть какой-то шанс. Короткий стук в дверь, и в комнату проник Поланский. Интересно даже, несмотря на габариты, он принужде умел двигаться практически бесшумно. Подошел, поставил на стол пару бутылок с пивом. Третью прихватил сам, плюхнулся в неудобное гостиничное кресло, Щелкнул пультом телевизора. Там, как обычно, в последние дни крутили патриотические ролики и столь же патриотические новостные программы, в которых специально выдрессированные ведущие утверждали, армии Прибалтийских республик непобедимы. Смотрелось это для человека, понимающего откровенно бредово, и попахивало массовым помешательством, но пусть их. Дине было все равно, чужой маразм ее не касался. Говори. «Майор, ты можешь плясать. Кажется, я их нашел». Дина кивнула, не обращая внимания на фамильярность. В последнее время демонстративное щелканье кабулками отошло на второй план. Не первый день друг друга знают, да и жизнью рисковали вместе не раз. При чужих, тем более начальстве, там, да, никуда не денешься. Но соблюдать излишний официоз в гостиничном номере – пустая трата времени и сил. Дина не торопила напарника. «Смысл? Если бы было нечто действительно срочное он бы не стал хлебать пиво, брезгливо глядя в телевизор. В конце концов, Паланский человек надиво квалифицированный и рассудительный. Пожалуй, родная армия его недооценивает, и, вернувшись в Израиль, эту несправедливость надо будет исправлять. Хотя для этого надо еще вернуться живыми, что в свете предыдущего приключения отнюдь не гарантировано. Хотя задания они все же выполнили. Дина даже не пыталась гадать, каким образом собранные ею материалы передали по назначению. Интернета-то нет. Русские качественно заглушили сеть, часто на физическом уровне. Тем не менее, благодарность за полученные данные им пришла. Во всяком случае, человек из посольства, отвечающий за связь с командованием, об этом сообщил вполне официально. Так что вперед, госпожа майор, продолжайте выполнять задачу во славу страны и карьеры. Вопрос только, чем это кончится. Поланский оправдал ее ожидания. Прикончив бутылку с пивом еще до того, как Дина допила свою до половины, он достал планшет, Вызвал на экран подробную карту, с минуту провозился, настраивая. «Майор, взгляните сюда». «Мдя...» Полански, сбросив дрему и отставив в сторону привычную для работяги лень, становился прямо к кладезем скрытых талантов. Сейчас, например, он продемонстрировал задатки аналитика, и к его аргументам, пусть и не бесспорным, Дина прислушалась. А потом и согласилась с выводами, еще и потому, что иных вариантов не было». Если верить информации, которые им оперативно, насколько это возможно, разумеется, поставляли из посольства, обе стороны грядущего конфликта активно перегруппировывали силы. И Поланский обратил внимание, навстречу достаточно крупной общевойсковой группе, включающей не менее 80 одних лишь танков, русские выдвинули сравнительно малые силы. Даже более того, очень малые. Пехоты довольно много, что, учитывая ее нехватку, даже удивительно, Зато танков на этом участке у них было не больше полутора десятков машин. С учетом их серьезного численного преимущества именно в бронетехнике, даже удивительно, они могли перебросить сюда и в десятера больше. Ошибка? Или, напротив, уверенность, что они даже таким числом сумеют разнести конкурентов? Демонстративно, так сказать, давая тем самым европейцам еще один повод задуматься о реальном соотношении возможностей. Такое могло быть в двух случаях. Или русские планируют смешать там все с землей бомбами, либо ракетами, или или они хотят устроить там красивое танковое сражение. Последнее вероятнее, учитывая успехи, которые демонстрируют их танкисты. Но так как русские танки в массе своей вряд ли принципиально лучше западных, стала быть туда выдвинута элитная часть. Очень возможно из тех, что недавно так эффективно начали работать в разных частях континента. Если так, они действительно имеют шанс демонстративно раскатать в блин передовые части НАТО, В общем, перспективное направление. Как бы еще туда попасть? Попали, самое интересное. Как наблюдатели от нейтральной, три раза х, страны. Еще и с мандатом ООН. Как уж пропихнули это в посольстве, оставалось только гадать. Дина не стала забивать этим голову. У каждого свои задачи, пути и возможности. Смогли дипломаты сделать свою работу, молодцы. И уже через пять дней они ехали по разоренной войной Польши в сопровождении какого-то русского офицера и четверки солдат. Последнее было совсем не лишним, учитывая, чем закончился их предыдущий визит в эти места. Теперь предстояло думать, как отделаться от сопровождающих, сиречь конвоя, да так, чтобы никто не смог понять, зачем они это сделали, и желательно никого не убить. Впрочем, это был вопрос будущего. Пока же надо было добраться до места.